Фёдор Федорович давно уже понял, к чему клонит Серега. Но транспорта с большой земли не было со времени, как отряд Беседина. Немцы вытеснились со старой базы, да и с центром связь установить не удавалось вторую неделю. Полудохлые аккумуляторы едва брали Москву на прием. Потому, собственно, и отправили радистку на кайтар дак попробовать взять освобожденную Тамань прямой наводкой на УКВ. Гул самолета и отдаленную перестрелку слышали, хотя точно определить, где именно все это происходило. Не просто в горах ведь все-таки. И так ли очевидно, связаны между собой, этот отдаленный гул и стрельба, тоже не сразу скажешь. «А Что у нас там со связью? Обернулся Федор Федорович, к своему ординарцу, хромому, но от того ничуть не менее вездесущему, Прошке Шилову. Скайтар Дага! «Так никто еще и не вернулся, товарищ командир!» — отозвался Шилов. Беседин забарабанил тупым концом карандаша по карте. Он и сам знал, что никто еще не вернулся. Доложилась бы рыжая в первую очередь. «Кроме проводника!» — проворчал Федор Федорович. «Мембетова!» — и впрямь наводит на размышления. «Вернулся и снова пропал!» «Ладно!» Командир устало сдвинул попаху на затылок. вытерев лоб тыльной стороной ладони. «Пока мы ни живым, ни мертвым Рифата не видели. Он, в конце концов, к нам еще в сорок первом прибился, когда его сородичи, кого наши не призвали, большей частью в каратели подались, а немец не отступал, как сегодня, а к параду на Красной площади готовился. В общем, с приговорами спешить не будем, война всяко бывает, а поступим следующим образом». Беседин решительно сгреб картошку с карты в казанок, Засрал карту Чапаев хренов. И продолжил, обращаясь к Сергею. Бери свою разведгруппу. Разделитесь на тройки. И проверьте все направления от Костровой. Вверх на Яйлу. От реки к деревне. Только на мост не суйтесь, там охрана. Так, полазьте вокруг. Посмотрите подходы. Постарайтесь найти следы. Не оттащили ли фрицы кого-нибудь или чего-нибудь в Бахчисарай? Они редко когда от дороги в лес углубляются численностью меньше батальона. В общем, прочешите округу, но только аккуратно, предупредил командир, себя без крайней нужды не выдавайте. Чем дольше немец не будет знать, что мы сюда перешли. Перехватив скептическую гримасу везунчика, беседин повысил голос. Повторяю, без крайней нужды! То, что каратели наткнулись, или как там вышло, запнулся он недовольно. На нашу костровую еще не значит, что они обнаружили базу, а значит, только то: что надо немедленно привести весь личный состав в полную боевую готовность, усилить охранение и маскировку. Это уже предназначалось ординарцу, Прохору, для передачи взводным. И быть готовыми к тому, что каратели попрут прочесывать лес в поисках отряда. Но помогать им в этом... Федор Федорович Беседин вновь строго уставился на хачариде. «Никак не стоит. Ясно?» «Так точно», — козырнул Сергей. Ясно, но и чего тебе ясно? с Сомнением уточнил командир отряда. Без крайней нужды в бой с противником не вступать. Хотел бы я знать, какая нужда у тебя крайняя не считается? Буркнул себе под нос Федор Федорович. И надо срочно послать людей на — добавил Руденко. А то что-то неспокойно насчет девчонки. В горах источник звука. определить трудно, зародившись в одном месте. Эхо много раз отразится от каменных стен и прокатится в провалах и скальных расселинах, прежде чем коснется ухо с неожиданной стороны. Вроде как сам оттуда пришел только что, и никакой паровой молотилки там не видел, а вот же молотит. Но Сергей Хачариди то ли с малолетства поднаторел в горных скитаниях, хотя какие там горы, на Керченском полуострове, срам один, то ли уже в партизанском отряде. но, услышав прострекотавшую вроде бы буквально в нескольких шагах впереди за скоплением ржавых зонтичных автоматную очередь, даже не шелохнулся. Шел, как шел, неся грозный свой пулемет за ручку на ствольной коробке, как несуразный фотограф штатив погожим осенним деньком на пленер. Володька же, напротив, шарахнулся назад, едва удержавшись, чтобы не присесть в высоком сухостое, не сломленном и не тронутом. Словно гербарий между страницами энциклопедии. Низиной шли ветра тут, видимо, и не бывало никогда. Следом за очередью, словно стая ворон снялась, захлопали винтовочные выстрелы, а затем бухнула граната, и звук разрыва, незримо отскочив от серых утесов, объявился справа и слева низины. «Это внизу, в долине!» Не оборачиваясь, бросил Сергей, услышав, наверное, на метание позади себя на узкой тропке. то вот в самом деле, отпрянув, вломился в стоячее сено, словно в ворох старых газет. Внизу, в долине! И хоть эта отсрочка встречи с опасностью не особенно его Володьку приободрила, он развернул плечи, отряхнул цепки и семена со штанов. «Я так и подумал!» «Я так и подумал!» То ли дразнясь, то ли случайно повторил Серега. Вскоре... Действительно, рыжие листья и сухие соцветия гербария раступились, будто осыпались, и открылась пейзажная панорама долины Коккоз, вернее, восточного ее окончания. Разлинованная цветными лоскутами бывших колхозных садов и полей, как агрономическая карта, долина разворачивалась километров на двадцать-тридцать вплоть до дальнего плато, похожего на слоистый пирог на столе, драпированном зеленой скатертью. Вот только то тут, то там колхозную карту обуглили и взлохматили пеплом пятна пожарищ. Здесь, в сорок первом, отступала в сторону Севастополя наша 383-я стрелковая. Присев на краю обрыва на одно колено, Сергей приставил глазам бинокль, в очередной раз позаимствованный в штабе. «Кажется, даже без специального на то разрешения». В окулярах, обозначая в темных кронах тутовников деревню, забелело плывший свечой минарет, собрав подле себя черепичные крыши с теснотой осиных сот. Мирно паслись козы, семенила куда-то черная фигурка в паранже, колевал колодезный журавль, и только кирпичные трубы, ржавые короба вентиляции с китайскими шапочками козырьков, да проваленный плоский шифер цехов консервного завода, бывшего Каду. Отличались на этом пастральном фоне с сравнительной индустриальностью. Оттуда от консервного завода и раздавались, судя по всему, звуки перестрелки. И возле развалин мелькали и суетясь и приседая коричневые человечки. Все таки румыны! удовлетворенно хмыкнул Сергей. И на дороге, идущей мимо завода к селу, стоял камуфлированный осенним листопадом фургон. Ни один, судя по желтоватым клубам пыли, еще не осевшей пыли. Другой, видимо, объезжал развалины разбомбленного завода с другой стороны. Родриге Виески никогда, кроме раннего детства, разумеется, когда мама следила, чтобы он не зевал в костеле во время пения, а Мария, не был ревностным католиком. Вот ревностным пионером, да, довелось, приняли в пионеры ленинцы, как только он попал в Коминтерновский, или, как его еще тогда называли, «Испанский детский дом под Ленинградом», не слишком-то понимая, куда именно приняли, но, судя по всему, куда надо. Красные знамена, бой краснолаковых барабанов, фанфары празднично-блистающих горнов. И сразу не просто в пионеры, а в старшие, так что можно было командовать младшей ребятней. А в старшие пионеры, потому что было ему тогда уже полных пятнадцать. Так что на пароход «Сантай», пришвартовавшийся в Кронштадте, он попал не только без особого права. Пятнадцать лет был верхний край возрастной планки, но и без всякого на то желания. Взрослого мальчишку бомбежки-герники пугали куда меньше, чем чужбина. Как чувствовал. Впрочем, Родриго повезло. Он не загнулся от малярии или туберкулеза в непривычном сыром климате. Не пропал без вести после отказа. вступать в комсомол или принимать советское гражданство, хотя разочарование в советской действительности наступило довольно быстро. Вопреки романтической версии и несмотря на лучшее в целом отношение властей к испанским детям, нормы содержания одного воспитанника испанского детского дома до войны были в два с половиной, три раза выше, чем для воспитанников обычного советского детдома. Для них характерно было следующее. довольно оригинальное для тех времен мнение. Здесь рабочий класс живет хуже, чем в капиталистических странах, и не загнулся от голода и дизентерии во время эвакуации в Саратов, и их брошенных на запасных путях вовремя нашел представитель Кима. Зато уже весной 42 второго попал Родриго в школу Старинова. Именно в ту пору, при легендарном товарище Старинове начальнике высшей оперативной школы. Ветеране гражданской войны в Испании была создана целая диверсионная группа, состоящая из испанцев. На чуть более сытных харчах генштаба, несмотря на бесконечные учения и изнурительные тренировки, жилось куда лучше, правда, недолго. Пришло время оплатить и этот счет, как в свое время сомнительное спасение от режима Франка под заботливое крыло режима Сталина. Впрочем, и без того горячую испанскую кровь юноши, перспектива отомстить фашистам за гибель родителей, баских коммунистов, только кипела благородной яростью. Жизнь, она словно вернулась, ею двигали теперь высокий смысл и особая значимость, а не один только инстинкт самосохранения. Тут была война, тут, по идее, все было, как когда-то в немыслимо далекой теперь, родной Испании. Русские по нашу сторону баррикад, немцы — враги. Вот только как-то быстро, скомканно и без всякой патетики случился этот священный бой. В октябре 43-го по распоряжению ставки специально отобранных диверсантов из числа участников гражданской войны в Испании, а также испанской группы разведшколы Сталинова, стали готовить для диверсий на железнодорожной магистрали Джанкой. Владиславовка керчь основной линии снабжения Таманской, а позднее и Керченской группировки войск противника. Почему именно испанцев? Спросил тогда Родриго у своего нового командира, капитана Мигеля Боская. Нам легче маскироваться под румын, юноша. Мы всегда действуем у них в тылу. Разведчики, как никак, мать их за ногу! Закончил Боски непонятно по-русски. И вот теперь. Родриго ловил дьявольских родственников в кольцевую мушку немецкого Маузера. Коричневая фигурка всплеснула руками, выронив такой же, как и у Родриго, карабин, и сползла вниз по кирпичному брустверу. Это был уже не первый румынский фашист, которого за последний час-полтора, а может всего за несколько минут, счет времени потерялся, застрелил в Еске. Все происходило как в малярийном бреду. памятной осенью 37-го, но тогда, после получасовых кошмаров, злобные демоны рассеивались и уступали настойчивому голосу медсестры Марии, поддавались ее спасительно холодным рукам со спасительным компрессом. Эти же дьявольские отродья отступать и не думали, напротив, только угомонился один, пойманный в прицел, и уже следующий высек искры кирпичную крошку у над головой, выскочив откуда-то справа из-за баррикады рассохшихся бочек. Родриго передернул затвор и спустил курок. Мимо. Но румын благоразумно залег, рухнув, где стоял, в мятом и рыжем, как промасленная ветошь, бурьяне. Значит, есть пара секунд, чтобы перезарядить карабин. В патроннике пусто. Но надо еще успеть и снарядить хотя бы одну обойму командиру. Его шмайсер словно калеченный. Без магазина заброшен за спину, и управляется командир одной левой, правая с кое как перевязанной кистью, вся в крови и почти не слушается майора. Как тут перезарядишь? С тех пор, как ошеломленный, с лепящей белой вспышкой прожектора, едва не прошитый огненными пунктирами трассеров, Родриго покатился по прелой траве костровой площадки, наматывая на ноги стропы парашюта, Он, кроме майора, никого из своих больше не видел. Нет, не совсем. Несколько секунд где-то рядом, видимо, прикрывая их приземление, еще часто грохотало пила Гитлера, немецкий пулемет МГ-42 в руках Луиса Мендеса. И Родриго, кажется, даже видел краем глаза, как Луис кувыркнулся в черную бездну за край брыва, подброшенный огненной кляксой разорвавшейся гранаты. Если, конечно, это был Луис... Скорее всего, Луис, чуть позже решил Еске, припомнив ранец за спиной пулеметчика с притороченной к нему жестянкой для пулеметной ленты. А тогда был не до того. Родриго рванулся в спасительную мглу, близкого в десятки шагов леса, прочь от отрезка и грома, огненных брызг и вспышек. Нет, конечно, он не хотел бросить своих, не хотел спастись такой ценой. Только сообразить. перевести дух, понять, где кто, где что. Но оказалось, что ноги его спутаны с тропами, как у стреноженной лошади, и можно только ползти на локтях, волоча за собой тяжеленный ком парашюта. Но и то... Извиваясь ящерицей, Родриго проделал всего несколько футов, как на него обрушился враг. Толкнул в спину, едва он попытался вывернуться, так что парнишка... уткнулся лицом в траву, пахнущую мирной грибной прелью, и перехватил руку Родриго, рефлекторно потянувшуюся к кобуре на поясе. Карабин-то даже не невзведенный. Стрелять, болтаясь на парашютных стропах, наука нехитрая. но куда стрелять, когда внизу такая мешанина огней тьмы? Карабин отлетел в сторону, сразу по приземлении. Виески упал на пологий склон, еще и парашютом дернул так. что покатился кубарем сразу, только замелькали в глазах огненные пятна, размазываясь полосы,